петровская кунсткамера коллекционирование на руси имеет многовековую историю и началось оно задолго до знаменитой кунсткамеры но именно кунсткамера стала первым русским естественно научным и историческим музеем который из частного собрания превратился в музей для широкой публики увлекавшийся военным делом пётр первой начал с коллекционирования оружия разных времен и народов. Но вскоре интерес к коллекционированию принял у русского царя несколько иной характер. Во время своих заграничных путешествий он приобретал анатомические препараты, станки, приборы, инструменты, а также различные редкости, картины, гравюры и другие произведения искусства. В 1717 году Петр I за 30 тысяч гульденов приобрел у голландского анатома Фредерика Рюша анатомическую коллекцию. Изготовленные Рюшем детские головки свидетельствуют о столь высоком мастерстве анатома, что они до сих пор сохраняют нежную и розовую окраску. Те, кто их видел, невольно могут поверить легенде, что русский царь, будучи у Рюйша, поцеловал набальзамированного ребенка, приняв его за живого. Другая легенда гласит, что шел однажды Петр I среди высоких сосен на стрелке Васильевского острова. В то время Васильевский остров назывался еще Преображенским. Царь Петр любил Невский берег и часто бывал здесь. И вдруг его внимание привлекла странная сосна. Диковинная она выросла. Один сук ее толщиной с человеческую руку причудливо выгнулся полукружием, Да так и врос в ствол дерева, словно душка от амбарного замка. «Сосну срубить?» — распорядился царь пётр «Ствол со странной веткой сохранить, а на месте сосны палату редкостей заложить». Так на Невских берегах было воздвигнуто здание, которое сегодня относится к числу лучших архитектурных украшений города. От Петра I палата редкости приобрела и первые дары. Половину окаменелого хлеба и датскую деревянную обувь которую русский царь привез из Копенгагена. Так личные собрания царя, а также коллекции по анатомии и зоологии, хранившиеся сначала в аптекарском приказе в Москве, легли в основу будущей камеры Своему библиотекарю Шумахеру, Царь дал задание объехать Европу и музеи ученых людей как публичные, так и приватные посещать и из того усматривать, в чем императорского величества музеум с онами розница, ежели же чего в музее не обретается, то он и недостаток наполнять чьица. Шумахер привез из Европы множество резных раковин, светильников и гем. А потом собрание палаты редкостей стало пополнять вся Россия. В 1718-1719 годах ряд указов предписывал населению России «собирать и сдавать губернаторам за вознаграждение все, что взяло старо и необыкновенно». И потекли в Петербург всевозможные диковинки и редкости. В архиве Академии наук сохранилось сопроводительное письмо, в котором перечислялись необычные монстры, прибывшие однажды из Москвы на двух вазах. Среди них первое — барашки. У одного восемь ног, у другого три глаза, два туловища и шесть ног, присланы из Тобольска. Второе — младенец с тремя ногами. Прислан из Нижнего Новгорода. Третий младенец с двумя головами из Уфы. Четвёртый младенец с глазами под носом, а уши под шеей из Нежина. Пятый младенец с рыбьим хвостом, родившийся в Москве. Но свою кунст-камеру Пётр 1 рассматривал не как собрание любопытных редкостей. На первом месте, по словам самого царя, стояла польза государству впредь. Вот какие мысли внедрял он, вдалбливал в умы своих сановных помощников и верноподданных, говоря о приобретенной коллекции уродцев. «Невежды, чая, что такие уроды родятся от действия дьявольского, через ведовство и порчу, чему быть невозможно, но от повреждения внутреннего». В начале своего существования... Кунсткамера имела даже живых экспонатов — карлика Фому и великана Гайдука Буржуа, рост которого составлял 227 сантиметров. В старину и без того причудливые экспонаты любили показывать публике живописно, художественно. Так, например, скелет сидел, печально подперев челюсть костяшками пальцев. Другой скелет — явно намеревался заорканить посетителя сухими кишками, которые, как лассо, были намотаны у него на локтевом суставе. К концу XVIII века кунсткамера имела уже довольно значительное собрание экспонатов по анатомическому разделу. Анатомический кабинет насчитывал 2045 экспонатов и, что особенно важно, 179 органов, пораженных различными болезнями. То есть уже... В то время кунсткамера располагала наглядным пособием по изучению патологий, когда в Европе еще только закладывались основы этой науки. Большим числом экспонатов располагали и минералогический кабинет, и зоологические, и ботанические коллекции. И Это несмотря на то, что заметный урон был нанесен кунсткамере известным этнографическим маскарадом во время знаменитой свадьбы Шута в ледяном доме. Вот как описывал эту свадьбу Забылин. В Санкт-Петербурге на площади перед Зимним дворцом был построен ледяной дом, в котором даже дрова были изо льда. В этом ледяном дворце во время Масленицы императрица решила устроить свадьбу своего любимого шута Кульковского с барской вареней Шутихой Полячкиной. А в назначенный день крыльцу между ледяным домом и дворцом подъехала золотая карета, запряженная восемью неаполитанскими лошадьми, украшенными золотой сбруей и страусовыми перьями на головах. В ней сидела государыня Анна Иоановна с придворной дамой, ее сопровождали кучера в ливрейных шубах, украшенных золотыми галунами, в башмаках и шелковых чулках. Блестящие пожи во французских кафтанах и блондах окружали карету императрицы, а еще два араба в золотых шубах и белых чалмах, двенадцать сержантов в гренадерских мундирах и в шляпах с плюмажем. Позади этой кареты следовали несколько других с великими княжнами. Далее следовали карета герцога Курляндского, ужасного Бирона, окруженная его собственными гусарами, скороходами, егерями и пажами, Рядом с ним его жена, с головы до ног, залитая бриллиантами, замыкала эту веселую процессию рота гвардейцев. Треугольные шляпы солдат украшены еловыми и дубовыми ветвями, у офицеров — лаврами. В таком наряде ходили они и возвращались из славного турецкого похода. Вот выступает огромный слон. На спине слона была помещена железная клетка, в которой сидели новобрачные, Шут Кульковский с супругой. Сидя друг против друга, они блистали золотом и бриллиантами, и ехали они из церкви на обед, сопровождаемые своей оригинальную свитую. За экипажем новобрачных ехали на оленях остяки, за ними новгородцы на паре козлов, малоросы на валах, чухонцы на ослах, Татарин со своей татаркою на откормленных свиньях, финны на своих шведских лошадках, камчедалы на собаках, белорусы, ярославцы и прочие представители народа огромной Российской империи. Всего до 150 самых разнообразных костюмов свидетельствовали о разнообразии племен. Картина была чудна и привлекала весь Петербург. Она оживлялась звоном бубенчиков, колокольчиков и криками животных самого разнообразного характера. По воле императрицы праздничный поезд сделал два оборота по луговой линии и потянулся к манежу берона где был приготовлен обед для виновников торжества и гостей. Гостей встретили музыкой и посадили всех за стол, причем каждому представителю нации было подано его национальное кушанье. После обеда начались пляски. Каждая пара танцевала свою национальную. После бала новобрачных отправили в ледяной дом и заперли там до утра. Чтобы влюбленная пара от холода не могла освободиться ранее, у дверей ледяного дворца поставили часовых. Для такого маскарада были изъяты из кунст камеры и безвозвратно испорчены, а то и вовсе потеряны уникальнейшие костюмы и украшения северных народностей. Большой урон коллекциям и собраниям палаты редкостей нанес и пожар 1747 года, во время которого было уничтожено более половины всех экспонатов, в том числе полный скелет большого кита. С самого начала своего существования Кунсткамера от прочих европейских музеев редкостей отличала своей просветительской направленностью. Об этом недвусмысленно свидетельствовало и распоряжение Петра. Впредь всякого желающего оную смотреть, пускать и водить, показывая и изъясняя вещи. А Амстердамский музей, например, был коммерческим заведением, созданным для развлечения, поэтому входная плата в него была довольно высокая. Российская консткамера мало того, что была бесплатной, но по именному повелению Петра I с 1724 года она ежегодно получала из государственной казны 400 рублей на угощение посетителей. В одном из архивных документов За 1744 год говорится, что в Палате редкостей всегда великое людство. Туда ежедневно всякого чина люди приходят и просятся. Посещение этого музея в первой половине XVIII века входило в программу пребывания в Петербурге иностранных дипломатов. Дело, начатое Петром I, было продолжено многими поколениями ученых и государственных деятелей, путешественников и простых людей, среди которых были купцы и ремейственники, интеллигенты и крестьяне. Кунсткамера оказалась поистине одним из крупнейших музейных собраний мира. В тяжелые годы Великой Отечественной войны в 900 дней блокады героические защитники Ленинграда спасли и сохранили все экспонаты уникального музея. Все. Потому что ни на минуту не забывали девиз Петра Великого «Польза государству впредь».